Следующий день начался для Али в одиннадцатом часу утра. И то, чтобы встать с постели, пришлось сделать над собой усилие. Минувшей ночью очень долго не получалось уснуть. Аля все думала, анализировала, раскладывала в уме пазлы, пытаясь воссоздать из них стройную картинку. Картинка никак не получалась. Скорее всего, от того, что у Али просто не хватало кусочков пазла, но с этим уже ничего не поделаешь. Надо ждать и наблюдать. Ничего другого ей пока не остается. Оказалось, что разоспалась не она одна. Когда Аля спустилась на кухню, то кроме Марии Карповны там еще никого не было. Дрыхнут еще все ироды. Мария Карповна то и дело вытирала опухшие от слез глаза уголком черный, по случаю траура, косынки. такой человек помер а они все дрыхнут только александровна ни свет ни заря прибегала вся такая злая возбужденная Гавкнула на меня вскочила в машину и в город умчалась наверное к нотариусу ругаться и ведь змеюка такая бедного егора ильича не пожалела разбудила с самого утречка чтоб он ее в город отвез егор ильич ты же сама знаешь какой. «Он же безотказный. О чем не попросишь, все исполнит». «А что же теперь с нотариусом-то ругаться?» — спросила Аля, присаживаясь за стол. «Завещание ведь уже оглашено и обжалованию не подлежит». «Так мало ли чего!» — Мария Карповна взмахнула полотенцем. «Может, думает, что можно завещание как-нибудь переделать? Ведь, наш скаженный. Какой из него наследник-то?» Вот ведь как быстро в деревнях распространяются новости. Кажется, вчера во время выступления нотариуса не было никого постороннего, а домработница уже все знает. Фёдор, может, искаженный? Аля поморщилась от этого неприятного, колючего слова. Зато Агафья Сидоровна уж точно нескаженная. Думаю, она наследством распорядиться сумеет. «Да уж, Агафье, палец в рот не клади, откусит по локоть», — согласилась Марья Карповна. «Значит, Ткеана, хозяина, царствие ему небесное». Женщина торопливо перекрестилась, пошуровала поварёшкой в большой кастрюле. «В каком смысле уговорила?» — спросила Аля. «А ты не знаешь?» Домработница оживилась, даже про скорбь забыла. «В деревне давно поговаривали, что Федька — это Игнат Петрович незаконный сын». «Маменька Федькина, Зойка, первой красавицей на деревне была. Да и Агафья в свое время многим мужикам головы кружила. Даже мой муж, покойник, к ней бывало захаживал. Уж не знаю, привечала она их или отваживала, да только Зойку она неведомо от кого родила». А Зойка одно время в полосовых воротах горничной работала, ну и забрюхатила тоже неведомо от кого. Хозяин, как об этом узнал, так Зойку из дому и выставил, даже слышать о ней не хотел. Да она и сама не больно в поместье рвалась, все больше дома отсиживалась, носу на двор не казала. Никто толком и не знает, когда она Федьку-то родила. Родила, а сама в мертвое озеро сиганула. «Утонула?» — шепотом спросила Аля. «Потопла как раз на Василиска в день. Может, рассудком помутилась, а может, еще чего жить не захотела. А Федька, видишь, какой уродился? Скаженный. Агафья его к себе забрала, в школу не отдавала. И куда ж такого дурачка в школу-то? Сама чему могла, научила. Да только многому ли такого научишь?» В деревне всякое говорили, кто считал, что Зойка от заезжего молодца Федьку родила, кто на Игнат Петровича кивал. Я в то время уже в поместье работала, видела как-то, что Агафья к хозяину приходила. О чем они говорили, не знаю. Нет у меня такой привычки подслушивать. Да только хозяин после того разговора очень долго с Мурной ходил, ни с кем не разговаривал. А как Федьке пятнадцать лет исполнилось, взял его в поместье, вроде как помощником своим. И всегда ласково так с ним обращался, никогда не обижал, подарки дарил. «А теперь вот, оказывается, и завещание на него отписал. Вот и получается, что люди не просто так судачили. Получается, что Федька-то и в самом деле Игнат Петровича сын». Мария Карповна помолчала, а потом добавила с нескрываемым злорадством. «А Александровна, стала быть, ни с чем осталась. И по делам. Нечего задаваться на пустом месте. Бог, он все видит». «Всем воздает по заслугам». Домработница собиралась еще что-то сказать, но в этот момент в кухню валился Николай и Толик. «Карповна, что у нас сегодня на завтрак?» — спросил Толик и плюхнулся на соседний с Алей стул. «Доброе утро, дамы!» Николай вежливо кивнул Али, поклонился домработнице. «Доброе! Да какое ж оно доброе!» — возмутилась та. «Игнат Петрович представился, а вам все доброе!» «Ну, так все там будем?» Толик зевнул. «Зевает он!» Мария Карповна осуждающе покачала головой. «Ночь шастели неведомо где. Домой только под утро приперлись, а теперь он зевает». «Только под утро?» Аля бросила быстрый взгляд на Толика. Оказывается, этой ночью в поместье вообще никто не спал. Вот и Толика где-то черти носили. «Так делаешь молодое!» Николай виновато улыбнулся. «А у вас в Полозовых озерах такие барышни красивые имеются?» «Имеются», — домработница кивнула. «Да только не про вашу честь те барышни. Ишь, моду взяли. Приедут, девок попортят и обратно в город». «Да не портили мы никого. Что ты, мать, такое говоришь?» — усмехнулся Толик. «Мы, можно сказать, наоборот, породу улучшали». «Вот язык без костей». Марья Карповна незло перетянула парням полотенцем по спине. «Что есть-то будете, породистые?» «Нам бы яишенки», — попросил тот. «Уж больно знатная у вас яишенка получается». «И сальцем», — добавил Николай и подмигнул Аля. «Аля яишенку есть не стала. Это ж с ума сойти сколько калорий». Ограничилась овсяной кашей и чашкой зеленого чая. Когда она выходила из кухни, по лестнице спускались и привычно переругивались Вадим Семенович с элочкой тоже, значит, выспались. Оставаться в доме не хотелось. Аля вышла во двор к фонтану. Умытая ночным дождем, мраморная шкура змея сыто лоснилась на солнце, а у несчастной девушки не доставала второй руки. Аля вздрогнула, отвела взгляд: Ну что же за мерзость такая, прямо перед парадным входом? Хоть бы Агафья Сидоровна распорядилась снести это безобразие. Стараясь не смотреть в сторону змея, Аля обошла фонтан, направилась к хозпостройкам. В кармане джинсов лежали стянутые со стола кусочки рафинада. Угощение для звездочки. «Хозяйка!» — знакомый голос заставил ее остановиться. Товарищ Федор сидел на заваленке в нескольких метрах от дома. «А вы куда, хозяйка?» «Да какая же я тебе хозяйка! Это ты теперь здесь, всему хозяин!» Аля подошла к парню и, увидев его разбитое в кровь лицо, нахмурилась. «Товарищ Фёдор, что случилось?» Она осторожно коснулась ссадины на Фёдоровой щеке. «Кто тебя так?» Детская радость в Васильковых глазах сменилась мрачной решимостью. «Никто? Сам!» Товарищ Фёдор независимо вздернул подбородок. «Не мог ты сам! Кто тебя избил? За что?» Аля присела рядом, взяла парня за руку, спросила ласково. «Ну скажи мне, кто тебя обидел?» «Неважно». Товарищ Фёдор сжал ее ладонь. «Он думает, что я его боюсь, а я не боюсь. Я просто не знаю еще, как мне правильно поступить. Если бы он только мне угрожал, я бы не побоялся, честное слово. Но он сказал, что если я не буду молчать, то другому человеку будет очень плохо». «Кто он? О ком ты?» «Не могу сказать. Вы вчера спрашивали, кого я видел, а я все никак вспомнить не мог. Это от бабушкиной травы. А сегодня вспомнил, но он меня ночью поймал и побил». «О, Господи, сплошные загадки. Где он тебя ночью поймал?» «Тут, у озера. А что ты делал ночью у озера?» «Не помню». Синие глаза в обрамлении белесых, выгоревших на солнце ресниц, потемнели. Я спать лег, а проснулся на озере. И этот рядом. — Ну кто он? — Аля перешла на шепот. Товарищ Фёдор, честное слово, я никому не расскажу. — Не могу. Парень упрямо мотнул головой. Он сказал, что если я стану болтать, то с вами может что-нибудь плохое случиться. А я не хочу, чтобы с вами случалось плохое. Вы хорошие, вы мне очень нравитесь. Он сказал это и покраснел. Бедный мальчик. А может, и не просто мальчик, а ее родной дядюшка. Как все запутано. А это правда, что я теперь в полузавых воротах самый главный? Взгляд товарища Федора снова сделался прозрачным. Правда, да? Правда. Аля кивнула. И теперь я тут даже жить смогу? Сможешь. А ты хочешь тут жить? Не знаю. Он пожал плечами и вдруг снова покраснел. Я бы... «Вас охранял?» «Он бы ее охранял». Вот такой у нее замечательный защитник. Какая-то тварь избивает его, а он молчит, потому что боится, что тварь эта может ее, Алю, обидеть. «А баба Агафья говорит, что нельзя мне в поместье. Даже сейчас, когда оно все равно мое. Баба Агафья многого всякого говорит, я не всегда понимаю». Товарищ Федор нахмурился, а потом расплылся в беззаботной улыбке и спросил, Вы, наверное, к звездочке идете. К звездочке Аля достала из кармана рафинат. Вот у меня для нее угощение. Я с вами он решительно встал за валенки. Мне надо со звездочкой помириться. Аля спорить не стала. Может и получится у товарища Фёдора помириться с лошадкой, не зря же Мария Карповна говорит, что у него дар животных понимать. Звёздочка мириться не хотела. При виде товарища Фёдора лошадка словно с ума сошла, заметалась в стойле, захрапела. Не помогали ни уговоры, ни даже рафинат. Стоило только товарищу Фёдору приблизиться, как звездочка с жалобным ржанием взвивалась на дыбы. А парень расстроился до слез. Вышел из конюшни, прижался спиной к скрипучим воротам, сорвал с головы фуражку, сжал виски ладонями, точно в приступе головной боли. И в глазах его у Васильковых тоже была боль. Боль и какая-то детская обида. «За что она меня так?» — спросил он Алю. «Я же ее люблю. Я же за ней ухаживал всегда, а она брыкается». «Может, заболела?» — предположила Аля. «И кот Мурзик на меня шипит. Всегда ластился, на колени леса, а сейчас шипит и в руки не дается». Товарищ Федор всхлипнул. И дядь Витин Мухтар теперь на меня брешет. Чуть за руку не укусил, когда я его погладить захотел. Они меня теперь все боятся и не любят». «Неправда». Аля провела ладонью по весну щеке. «Я тебя люблю и ни капельки не боюсь. Видишь?» Этой малости, невинной ласки хватило, чтобы товарищ Федор расплылся в счастливой улыбке и думать забыл о своих горестях и обидах. Они шли обратно к дому, когда их окликнули Николай столиком. Давайте не будем их ждать. Товарищ Федор посмотрел на Алю умоляюще: Они плохие. Они не плохие. Аля покачала головой. Просто глупые. Они не хотели тогда тебе плохо сделать, просто не подумали, что ты плавать не умеешь. Я же им говорил, что не хочу купаться, они не послушались. Вот я и говорю: глупые. Прости их. Пока Оля уговаривала товарища Фёдора, парни успели их догнать. «Привет, начальник!» — Толик протянул товарищу Фёдору руку. «Что-то вид у тебя не очень. Подрался, что ли, с кем?» «Не подрался. Упал просто». Товарищ Фёдор опасливо покосился на протянутую ладонь и осторожно точно ожидал подвоха, ответил на рукопожатие. Тот то я и вижу, что сам упал. Вся морда в синяках!» — хмыкнул Толик. «А мы вот извиниться хотели». сказал Николай, глядя товарищу Фёдору в глаза. «За тот случай на озере. Мы ж так и не извинились тогда. Ты прости нас, хорошо?» «Хорошо». Товарищ Федор в растерянности переминался с ноги на ногу, посматривал то на Толика, то на Николая. «Вот и молодец!» Толик дружески хлопнул его по плечу. «А я знаю что, я тебе новый документик справлю. Ты же теперь не дворецкий?» «Ты ж теперь хозяин полозовых ворот. Тебе теперь другой документик нужен. Хочешь?» «Хочу», — товарищ Федор расплылся в счастливой улыбке. «А можно другую фотографию наклеить? Мне теперь Человек-паук больше нравится». «Ну, пошли, обсудим». Толик легонько подтолкнул его в спину. «А может, лучше Бэтмена или кого-нибудь из великолепной четверки Николай со снисходительной улыбкой посмотрел на увлеченно обсуждающих оформление документика парней, перевел взгляд на Алю, сказал: "Алевтина, я ведь перед вами тоже так и не извинился. За что?" Она удивленно выгнула бровь. "Все за то же, за товарища Федора. Вы же тогда по нашей глупости едва не утонули. Но не утонула же? Чуть не утонули", сказал он с нажимом. «Вы тогда так надолго под воду ушли, что я не на шутку за вас испугался и растерялся совсем, честное слово. Стоял тупым истуканом. А это еще счастье, что Димыч за вами нырнул, вытащил обоих». «Димыч?» От неожиданности Аля остановилась. «Вы, наверное, хотели сказать Егор? Меня же Егор из воды вытащил». «Не Егор». Николай покачал головой. «Егор уже потом в воду прыгнул, когда вы с товарищем Федором на поверхности оказались». «Димыч вас ему оставил, а сам пацана на берег потащил. Спасать». Значит, Гришаев нырнул, вытащил, передал Егору на поруки, бросился реанимировать товарища Фёдора и даже словом не обмолвился, что это он их спаситель. Что же он за человек такой? С одной стороны, сволочь сволочью, а с другой — почти герой. И плавает он хорошо. Ничуть не хуже, а может, даже и лучше, чем она сама». А она, между прочим, мастер спорта по синхронному плаванию Она полжизни в воде провела и задерживает надолго дыхание, для нее не проблема Что же это получается? С одной стороны, выходит, что Гришаев жизнью своей рисковал, чтобы вытащить их с товарищем Федором на берег А с другой, может, и не рисковал вовсе, если держится на воде достаточно уверенно А если держится уверенно, то и навыками подводного погружения может владеть И фигура у него подходящая, и знает он на здешних местах получше многих, и вообще противный он. Плохо, что это не Егора, а Гришаева надо благодарить за чудесное вызволение со дна Озерного. А вот не станет она его благодарить, больно много чести. И со счетов сбрасывать Гришаева теперь ни в коем случае нельзя, даже несмотря на его неожиданное благородство. Знает она такой тип людей. Сегодня они благородные, а завтра их переклинит, и они тебя по стенке размажут. Просто так, мимоходом. Интересно, где он сейчас? Еще дрыхнет или уже прочесывает озеро в поисках затонувших сокровищ? Вслед за товарищем Федором и Толиком они обогнули дом, вышли к парадному крыльцу. В это же время со стороны дороги послышался рев мотора, на подъездную аллейку резво выскочила Егорова. Ауди замерла у фонтана. Егор вышел первым, приветственно помахал им с Николаем рукой, обошел машину, распахнул дверцу со стороны пассажирского сидения, помог выбраться Елене Александровне. Сегодня экономка выглядела гораздо сдержаннее, на холеном лице не отражалось совершенно никаких эмоций, поэтому понять, удался ли ее визит к нотариусу, было очень сложно. Сухо кивнув присутствующим и поблагодарив Егора за помощь, она с видом вдовствующей королевы скрылась в доме. «Ну, что там?» — Толик дернул Егора за рукав. «Куда ты нашу Грымзу возил? Правда, что ли, что к нотариусу?» «Честно, не знаю». Егор пожал плечами, внимательно посмотрел на Алю. Елена Александровна попросила высадить ее в центре. Дальше она все свои вопросы уже без меня решала. Я ее только в оговоренное время забрал. «Добрый ты, Егор!» — Толик осуждающе покачал головой. «Тратишь драгоценное время и не менее драгоценный бензин на развлечение вредных старух». «Я не добрый, я воспитанный», — усмехнулся Егор. «Если дама просит, то отказать я ей никак не могу. К тому же Елена Александровна вовсе не старуха. Это ты, Толик, с высоты своих 25 лет всех женщин старше 30 считаешь старухами». Возразить Толик ничего не успел, потому что со стороны дороги снова послышался рев мотора. «Похоже, это место становится очень популярным», — проворчал Николай себе под нос. «Кого еще нелегкая принесла?» Аля еще не видела машину, но уже знала, шкуры чувствовала, кого принесла нелегкая. Сердце пропустило один удар, потом другой. «Нашел!» «Как она ни старалась, он все равно ее нашел!» Глупо было надеяться, что можно спрятаться от такого человека. Огромный черный ленд-ровер лихо притормозил рядом с Егоровой Ауди, едва не задев ее кенгурятником. Он всегда так водит. Лихо, неосторожно. Он и живет точно так же. «Твою мать!» — Егор нахмурился, шагнул навстречу спрыгнувшему на гравинную дорожку мужчине. «Всем доброго времени суток!» Мужчина улыбался беззаботной, открытой улыбкой. Черные глаза лучились добродушием, симпатяга и очаровашка. Это что еще за хрен? шепотом спросил Толик. Это не хрен. Али едва поборола острое желание спрятаться за спину Николая, а еще лучше бежать, куда глаза глядят. Это мой муж. Муж? В голосе Егора послышалось недоумение пополам с обидой. Ты не говорила, что замужем? Да. Она не говорила. Не говорила, потому что больше всего на свете хотела, чтобы не было никакого мужа, и кошмарных лет замужества тоже не было. Но теперь уж что. Теперь, когда Тимур ее нашел, нужно готовиться к самому страшному.